Глава 7. Нищий затерянный остров Оксана все никак не могла поверить, что все это действительно происходит с ней наяву, а не в каком-то чудовищном сне. И что она живет сейчас в новой, оказавшейся такой жестокой реальности. Она и вправду оказалась на самом краю света и только теперь поняла, почему ее приняли с распростертыми объятиями в рыбку Потому что вряд ли бы нашлась вторая такая дура для столь каторжной работы. Именно поэтому руководство и не объясняло специфику в деталях, когда она звонила в первый раз. Вагоны могли прийти и вечером, и даже ночью. Их нужно было разгружать, оформлять и отправлять на север острова. Работать было очень трудно. И все это за не слишком высокую зарплату. 140 рублей весь заработок. Особенно на него не пошикуешь. В два раза больше она зарабатывала в Беларуси. Зачем было сюда переться? Она узнала, что перевалочных баз бы... Она узнала, что перевалочных баз здесь несколько, от разных контор. Одной из них руководил Сергей. У него в штате состояла бухгалтерша, она вела всю документацию, а он появлялся на своей базе один раз в день. У них было гораздо меньше работы, чем на Красногорской Рыбкооповской перевалочной базе. И грузчиков всего двое, а не шестеро. Как тут, в самой глубине Сахалинской области, жили люди сто лет назад, Оксана все никак не могла понять. И как они сейчас живут? Не живут, а выживают? Абсолютный отрыв от цивилизации. Практически полное отсутствие связи. Чтобы позвонить на материк, нужно было идти в почтовое отделение на другой конец поселка. Оператор записывал заказ, отделение связывалось с абонентом, а потом заказчика звали в тесную кабинку, чтобы разговаривать с этой крошечной кабинке, повисевшему в ней проводному телефону. Некоторые в кабинках так громко разговаривали, что слышно было абсолютно каждое слово. Да это и понятно, при разговоре на линии постоянно шли помехи, в трубке что-то трещало и шипело, и разобрать собеседника было трудно. А когда плохо слышишь собеседника, обычно начинаешь кричать сам. Впрочем, Оксана сходила туда только один раз, позвонить любимой школьной подруге и сообщить, что у нее все в порядке. Подруга одолжила денег на дорогу, когда Оксана позвонила ей и сказала, что собирается ехать работать на Сахалин. Подруга, конечно, очень удивилась, что Оксана в очередной раз решилась круто изменить свою жизнь, но они дружили с детства, знали друг о друге все, и лишних вопросов она задавать не стала. Беларусь все же считалась почти Европой. Там все красиво одевались, старались пускать пыль в глаза друзьям и знакомым. Принято было жить зажитошно всем рассказывать, что живешь хорошо. Алкоголиков почти не было. Если они и были, то на улицах их никто не видел. Алкоголиков в Беларуси называли наркоты, очень обидное прозвище для людей, больных алкоголизмом. Здесь же, на Сахалине, время как будто остановилось и замерло в самом начале XIX века. Именно тогда были построены и маленькие дома, и трехэтажные нагорки, и с тех пор здесь ничего никогда не менялось. Сергей рассказал ей, что остров Сахалин обладает огромными богатствами. Здесь есть золото, платина и лес. Кораблями и паромами природные ресурсы везут на экспорт. Несметные сокровища Сахалинской области интересны в основном зарубежным покупателям. Япония, Китай, и Корея, ближайшие соседи скупают все природные богатства за валюту. «А звери здесь есть? Сколько хочешь». В лесах обитают соболер, самаха, кабарга, белка, выдра, горностай, бурый медведь, заяц-беляк, лисица, ласка, бурундук, северный олень, голубой песец. За последние десятилетия здесь прижились еще американская норка, енотовидная собака, андатра и изюбрь. «Ты обладаешь просто энциклопедическими знаниями», — польстила ему Оксана. «Я таких и не знаю, кабарга, изюбрь. Как ты сказал, какая собака?» «А что ты хотела, моя дорогая?» А рыбы сколько им репродуктов. У сахалинских и курильских берегов обитает несколько видов крабов. Кальмары, креветки, морские ежи, трубач, гребешок, кукумария. Опять совершенно незнакомое название. Красиво, кукумария. Наши земли давно уже называют островами сокровищ. Несметные богатства таят недра островной земли. Уголь, золото и серу, ценные руды и минералы. На Дальнем Востоке только на Сахалине добывают уголь, нефть и газ даже со дна моря. При всем при этом простые жители живут, как каторжане в прошлом, без удобств. Дома до сих пор отапливаются углем и дровами». Оксана слушала, открыв рот. «Ты, наверное, в шоке, моя дорогая. Думаешь, куда ты попала?» — спросил он Оксану. «Не то слово», — сказала Оксана. «Может, если бы ты тогда ко мне не подошел, я бы в тот же день уехала обратно». Никогда не видела ничего подобного. Полное запустение абсолютное отсутствие нормальной жизни. На словах так все красиво и про богатство, и про сокровища. «Не ты одна так думаешь», — подтвердил Сергей. «Антон Павлыч Чехов сто тридцать лет назад назвал Сахалин проклятым островом. С тех пор здесь мало что изменилось. Все, кто могут бежать, отсюда бегут. По секрету тебе скажу, что большая часть жителей только и мечтает о том, чтобы острова отдали Японии». «Они что, не патриоты, что ли?» — удивилась Оксана. «Патриоты? Но смотреть на то, как подвергается разграблению земля, полная несметных сокровищ, тоже невыносимо. Японцы бы точно навели здесь порядок, и остров начал бы процветать. Здесь тоже вырос бы чудесный город-сад». «Как-то грустно и неправильно все это», — вздохнув, сказала Оксана. «А где ты видела что-нибудь правильное?» — усмехнулся Сергей. В глубине поселка находилась небольшая столовая, в которую Оксана заходила после работы. На ее зарплату сильно не разгонишься. Где были северные надбавки, достойная оплата труда и обещанная отдельная квартира в общежитии? Спросить было не у кого. Даже если спросить, ответ вряд ли получишь. По субботам они ходили в гости к его маме, а потом Серега водил ее на танцы, с гордостью показывая всем свою невесту. Пойдем проводить культурный досуг». «Посмотрим на наших обезьян», — говорил он. Конечно, Оксана предпочла бы посидеть с ним вдвоем и поговорить о чем нибудь задушевном, но королю нужна была поклоняющаяся свита. Без свиты он жить не мог. Оксана часто думала, что ее одной ему всегда будет мало. Стоило выйти из дома, как их облепляли поклонники и поклонницы Сергея. Он насмешливо говорил, «Запомни, малыш, непреложную истину. Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Оксана была настоящей красавицей. Она обладала необычной красотой, не сразу бросающейся в глаза, но привлекающей взгляды. А стоило кому-нибудь всмотреться в нее повнимательнее, человек сразу поддавался ее магнетическому обаянию. Ни один мужчина в поселке не осмеливался даже кинуть взгляд в ее сторону, потому что ей было совсем... Поэтому ей было совсем неинтересно ходить с Сергеем, оттеняя своей красотой величие короля. И хотя она была замужем и даже привязана к мужу, никогда не испытывала до этого настоящих чувств. Как-то так получилось, что никто ей до него не нравился. Наверное, она всегда знала, что встретит его, свою родную половинку. Не зря же она с самой первой встречи поняла, что пойдет с ним на край света. Конечно, это все глупости про вторую половинку, про любовь с первого взгляда. Но даже если это и глупости, все равно она чувствовала, что рождена для него, и он самый родной, самый близкий для нее человек в этом мире. Задумавшись, она забыла, что пристально смотрит на него, а он насмешливо наблюдает за ней. «Не смотри на меня с таким немым восторгом», — иронично сказал он. «Я и в самом деле тобой восхищаюсь», — улыбаясь, ответила Оксана. «А скажи мне, как тебя грузчики называют, когда я не слышу?» «Оксан...» «Не задавай глупых вопросов. Когда-нибудь, когда ты по-настоящему станешь взрослой и прочитаешь роман Валентина Пикуля о Сахалине, я расскажу тебе больше». «Читала я твоего Пикуля. Правда, давно, ничего не помню, что, по-твоему, я темная? «Не темная, а маленькая, мелкая, я бы даже сказал». «Ну, хорошо», — согласилась Оксана, «не надо мне ничего рассказывать. Просто скажи, кто ты, почему здесь все тебе кланяются?» «Я альтруист по натуре», — ответил он.